Улица Даукшус. Черные и красные, желтые и синие. Лето, думает Тереза, проснувшись среди скомканных, влажных от пота простыней. Еще одно дурацкое лето. Вот почему в апреле всегда кажется еще немножко и все наконец-то будет хорошо. И в мае. Когда начинают цвести вишни, кажется, да, да, да, вот, вот, вот оно, оно, еще чуть-чуть, и... И... Неизвестно что, непонятно как, неведомо зачем, но будет, будет, будет, сбудется. И тогда начнется настоящая жизнь. Сейчас и вообразить невозможно, какая она, только тосковать от того, что еще не началась. Но вместо неизвестно чего наступает просто июнь. А потом июль. Постепенно становится жарко, поначалу радуешься, что наконец-то можно спрятать куртку в шкаф, выскакивать из дома в майке и шлёпанцах, а потом на радость не остаётся сил. Их вообще ни на что не остаётся. Жара изматывает. По крайней мере, городская жара. И никакая река не спасает. Не спасают даже две реки. Была бы третья, и это, пожалуй, ничего бы не изменило. Говорят, в жару надо пить зеленый чай. Ерунда. В жару надо пить кофе. Кофе, впрочем, надо пить всегда и везде, при всяком удобном случае. Он превращает существование в жизнь. Это Тереза знает точно. Но в жару кофе надо пить в два раза больше, чем обычно. Если не хочешь целый день проваляться в постели ватным чучелком, сердитым, горячим, мокрым от пота чучелком. Брр. А вот кофе-то в доме и нет. Ну как нет, две чайные ложки неприкосновенный утренний запас на одну чашку. Но это все. Потом придется бежать в лавку, в самый солнцепек, не откладывая до наступления прохлады, потому что до вечера на одной чашке не продержаться. Вернее, продержаться-то можно, а вот работать уже не получится. А перевод надо сдавать завтра. А с 4 до 11 смена в кафе. Нашла подработку на свою голову корова, жадина, несчастная, ругает себя Тереза. Еще одно лето, псу под хвост. А платье там копейки, и чаевые, на которые так рассчитывала оказались копеечные. А время уходит, лето заканчивается, жизнь твоя тратится на ерунду, и другой жизни у тебя? Между прочим, нет. Ты в курсе? Тереза в курсе. Но это ничего не меняет. В любом случае, работа нужна. Спасибо еще, что в кафе летом людей всегда не хватает. Переводов летом мало, заработка едва хватает на оплату жилья, а на что покупать еду и кофе, то-то и оно. «Кофе, кофе, где же ты, мой кофе?» — вздыхает Реза, допив последний глоток. «Ладно, ничего, сейчас бегаю». Перед тем, как выйти из дома, она умывается холодной водой и, не вытираясь, выскакивает на улицу с мокрым лицом, влажными волосами, в забрызганной футболке. Первые пять минут будет полегче. А за это время, если постараться, можно добежать до улицы Пелес. Хотя бы до лотков с сувенирами, где плавятся на солнце янтарные бусы. Того гляди, снова станут смолой, прольются на булыжную мостовую тяжкими горячими каплями. Тереза бежит мимо, не останавливаясь. У нее хорошее дыхание, она еще долго может так бежать. Не любит, но может. Чего уж там. Кофейная лавка «Гурман» на другом конце Пелес на улица короткая, и ее даже пешком за три минуты можно пройти насквозь, а бегом вообще не вопрос. Когда древняя старушка, торгующая на площади букетами синего, цикория и оранжевых ноготков, поднимает, наконец, трясущуюся голову, чтобы обстоятельно ответить на традиционное «здрасте», Тереза уже тянет на себя тяжелую деревянную дверь, заходит внутрь и с наслаждением ежится от холодного кондиционированного воздуха. «Давно вас не было». Улыбается полная рыжая женщина, такая красивая, что у Терезы всякий раз дух захватывает. Тереза совершенно уверена, что рыжая продавщица из гурмана — бессмертная лисица-оборотень, как в старинных китайских новеллах. Мало ли, что у нее муж, четыре дочки-школьницы, домик в Жвериносе и скучное имя берутты Китайские лисы-оборотни — тоже иногда развлечения ради, селились среди людей и перенимали человеческие повадки. Что им, бессмертным, какие-то 40-50 лет, подумаешь? «Я заходила недавно», — говорит Тереза. «Дня четыре назад, просто вы в тот день не работали». «200 граммов кенни, как всегда?» — спрашивает рыжая. «Сегодня 300. Я его в жару больше пью». «Тогда сделаю вам два пакета», — кивает рыжая. «В один больше 250 не помещается». «Хорошо, а все, что не поместилось, мелите, пожалуйста», — просит Тереза. Она всегда мелит кофе сама, непосредственно перед варкой. Но сегодня даже это делать лень. Очень уж жарко. Рыжая кивает, засыпает кофейные зерна в допотопный агрегат. Антикварная машина издает нечеловеческий рык и ужасающий вой. Но кофе мелит на совесть, не хуже, чем Терезина ручная мельничка. Даже лучше, честно говоря. Но мельничке об этом знать не следует, — думает Тереза. Ни за что ей не скажу, а то обидится и сломается. Только дополнительных расходов мне сейчас не хватало. На прощание рыжая продавщица леса протягивает Терезе леденец из зеленого чая. Такой презент полагается всем покупателям, по крайней мере, всем постоянным клиентам. Но Терезе приятно думать, что зеленая конфета — очень личный подарок только для нее. Обратно она идет медленно, глазеет по сторонам, напоминает себе. «Вильнюс — очень красивый город. Ты же с детства мечтала тут жить, с тех пор, как с классом на экскурсию приехала. И вот теперь живешь. У тебя, деревенской девчонки, есть мансарда в самом центре. И работа, чтобы ее оплачивать. Радуйся же, глупая. Не переводи добро». Радость получается, прямо скажем, не очень искренняя. Но даже такое настроение гораздо лучше, чем обычная утренняя тоска. Кисловатый леденец перекатывается за щекой. «Вот тебе и завтрак», — думает Тереза. «Отличный завтрак, щадящий кошелек и фигуру». Знакомая старушка на площади обрызгивает свои букеты водой из пластиковой бутылки с проделанной в крышке дырочкой. «И меня?» — просит Тереза. «И меня?» Старушка укоризненно качает головой, дескать, не подобает одной элегантной даме просить о такой услуги другую элегантную даму но просьбу исполняет, щедро поливая Терезу, нагревшейся на солнце водой. «Je vous remercie», — говорит Тереза, прикладывая руку к мокрому сердцу. Отпечатанному на футболке элегантные дамы, одна в обрезанных выше колена джинсах и тряпичных тапочках на резиновой подошве, другая в пожелтевшей от времени ажурной кофте и древней соломенной шляпе с пыльными розами, расстаются, довольные друг другом. Миновав заставленную сувенирными лотками площадь, Тереза сворачивает на Бокшто. Здесь всегда тень. Можно подумать, жители этой улицы обладают какой-то специальной привилегией или просто скидываются и оплачивают дополнительную услугу — летнюю тень. Но улицу Бокшто мы любим не только за это, — думает Тереза. А еще, к примеру, за то, что вон в том дворе за высокими потемневшими от времени деревянными воротами Когда-то жил Василиск. Чертовски приятно знать точный адрес Василиска. Веский повод для самоуважения. Двор ей показали друзья-старшекурсники давным-давно, когда она только поступила в университет. Ясно, что ребята просто шутили, но Терезе плевать, что сказано, то сказано. В любом случае, реальность — это то, о чем я с собой разговариваю, думает она. А значит, Василиск жил в этом дворе точка. Возле Барбакана Тереза невольно ускоряет шаг. На крепостных стенах загорают студенты и туристы. Их праздный вид служит ей напоминанием о собственных делах, которые никто за нее не сделает. Она неприязненно косится на загорающих. Вот ведь бездельники целыми днями тут сидят, я бы на их месте. Что именно Тереза не формулирует. И так ясно. Она знает тысячу прекрасных способов распорядиться свободным временем, которого у нее никогда нет. Черт, черт. «Чёрт!» И пиво с самого утра, неодобрительно думает она, «Пиво с утра, в такую жару, и ведь совершенно добровольно, никто их не заставляет, брррр!» Миновав барбакан, она ныряет во двор. К её дому на улице Даукшес можно пройти мимо заброшенных гаражей, а можно по тропинке между чужими огородами и дровяными сараями. Тереза выбирает тропинку. Через гаражи она сегодня уже ходила, результат на лицо все штаны в репьях и свежая царапина на щиколотке. На тропинке нет ни репьев, ни чертополоха, но зато здесь иногда встречаются соседи. Тереза не любит соседей. Здесь, в старых двухэтажных бараках, каким-то чудом сохранившихся в самом центре города, обитают те еще персонажи. Для Терезы они не столько живые люди, сколько неиссякающий источник отвратительных звуков. Пьяная ругань, детский виск да русский шансон, прекрасный набор. И все это, заметьте, с 6 утра до 2 часов ночи. У большинства алкоголиков проблемы со сном. А уж какие проблемы со сном у их соседей знал бы кто, сердито думает Тереза. А я-то еще удивлялась, что хозяйка так дешево мансарду сдает. Зря удивлялась, за такое прекрасное окружение еще литов 200 надо бы скосить. И ведь даже ругаться с ними бесполезно. Таких ничем не напугаешь. Вот уж кому действительно нечего терять. А если и захотят пойти навстречу, к вечеру забудут обещания. С памятью у них проблемы почище, чем со сном. Вернее, у них-то как раз никаких проблем. Вот не надо, никогда не надо заранее думать о неприятностях, говорит себе Тереза. Только думаешь, о они хлоп, и материализуются у тебя на пути. Натурально на пути. Тропинка перегорожена тремя ветхими табуретами. Хороший хозяин такими камин топить, и то побрезгует. На двух сидят дочерно загорелые мужички неопределенного возраста, больше похожие на крестьян, чем на городских забулдык. На третьем установлена газовая горелка с баллончиком. Греется вода в древней эмалированной кастрюльке. Еще один мужичок взирает на происходящее сверху, со ступеньки лестницы, ведущей на крышу дровяного сарая о завидев Терезу, он торжественно поднимает к небу палец. «Пани, вы замуж случайно не собираетесь?» «Спасибо, я уже», — сухо говорит Тереза. Вообще-то, после слова «уже» должно следовать слово «была». И уточнение — три года назад. Но говорить все это вслух Тереза не намерена. А то сразу выяснится, что у нее теперь есть целых три жениха, готовых не факт, что вот прямо сейчас жениться, Но уж и выпить по случаю помолвки непременно. «Жалко!» — говорит он. «А я-то думал, такая красивая панни вдруг замуж собирается. А мы бы вам голубей к свадьбе организовали по-соседски, недорого!» От удивления Тереза останавливается и внимательно глядит на своего собеседника. «Голубей к свадьбе? Это как? Их, что ли, теперь на свадьбах едят?» «Упаси боже!» басит один из сидящих внизу. «Еще чего! Голубей пани на свадьбах выпускают! На счастье!» «Надо же!» — говорит Тереза. «А я и не знала». «А у вас тут получается голубятня?» «Ну!» — деловито кивает первый мужичок, тот, который сидит наверху. «А почему никто не летает?» «А мы сюда только перебрались!» — объясняет он. «Вот сидим, на новоселье отмечаем, кофе варим. Хотите кофе?» Тереза с недоверием глядит на эмалированную кастрюльку, в которой греется вода. «Да уж, эти красавцы, пожалуй, наварят». «Спасибо», — вежливо говорит она. «Не хочу». Разворачивается, чтобы уйти, но в последний момент, не удержавшись, спрашивает. «А какие у вас голуби? Белые?» «И белые тоже», — охотно соглашается босовитый мужичок. «Всякие!» «Черные, красные, желтые и синие!» подхватывает третий, который до сих пор молчал. Тот, кто сидит наверху, начинает хохотать. Да так заразительно, что Тереза тоже хихикает, прикрыв рот кулаком. Как-то очень по-девчачьи, в смысле, как в детстве, когда с тобой вдруг начинают шутить чужие взрослые. И смешно, и стыдно, и немножечко страшно, бог весть почему. «Хорошие какие мужички», — думает Тереза. «Голуби для свадеб, ну и бизнес. Придумали же». «А ну, покажите, какой у вас кофе», — строго, чтобы скрыть смущение, — говорит она. С отвращением смотрит на полупустую пачку дешевой молотой дряни, пахнущей лежалыми опилками. И ведь некоторые люди совершенно добровольно соглашаются это пить. Никто их не заставляет. Немыслимо. «Ладно, раз так, вот вам подарок на новоселье», — объявляет Тереза и достает из кармана пакетик с кенией. «Ничего не жалко, тут совсем немного, граммов 50, пустяки». «Не разорюсь», — думает она. «И не зря, выходит, попросила смолоть». У этих красавцев сразу видно, никакой кофемолки даже дома нет. Вообще вряд ли в руках ее хоть когда-нибудь держали. «Только смотрите, чтобы не закипел», — Тереза обводит притихших мужичков суровым взглядом. «Как только пенка появится, сразу снимать!» Хором подхватывают сидящие на табуретах, а третий веска добавляет. «А как же иначе?» «Ну и хорошо», — вздыхает Тереза. «Пейте на здоровье, а мне работать надо, извините, что не составлю компанию». «Спасибо, соседка! Вы же тут живете!» «А где ваше окно?» «Спасибо! Приходите, когда будет время кофе попить!» «А если замуж надумаете, сразу скажите! Мы вам за полцены!» Хором голдят они, пока Тереза идет к дому. Толкает скрипичную калитку, взбирается по лестнице на второй этаж. Первым делом она открывает окно, потом включает плитку, достает из кармана пакет, пересыпает кофейные зерна в мельничку, ставит джезву на условный электрический огонь. «Тереза!» Мелет кофе и смотрит в окно. Туда, где только что пировали ее новые знакомые. Но тропинка между сараями и огородами пуста. Там нет ни табуретов, ни походной газовой горелки, ни самих мужичков. «Интересные дела», — думает Тереза. «Куда они подевались? Не могли же вот так сразу, с залпом, заглотить кофе и убежать, пока я с ключами возилась?» Или могли? В небе появляется стая голубей. Тереза не успела заметить, когда и откуда они взлетели. Большая пестрая стая. Что-то с ними не так, думает Тереза. Но что именно? Что-то. Цвет, конечно же. Пестрая стая, это еще слабо сказано. Черные и красные, желтые и синие голуби, яркие, как детские игрушки, кружат над двухэтажными бараками, огородами и сараями в бледном, выленившем от солнца июльском небе, выполняют какие-то сложные пируэты, то и дело перестраиваются, как цветные стекляшки в калейдоскопе, образуя бесконечное множество неповторимых узоров. «Еще одно хорошее лето, — думает Тереза, — пока черные и красные, желтые и синие голуби кувыркаются в звенящем от зноя воздухе. очень Хорошее лето.